Глава вторая. Шестилетние мальчишки не должны выглядеть так, будто им четыре. Не должны смотреть на мир глазами полными боли. У них не бывает сухой бледной кожи, редеющих волос и залысин, остро выступающего позвоночника. Они не прихрамывают, и под глазами у них нет фиолетовых теней. Исайя выглядел именно так. Я не специалист, но могу отличить по виду больного ребенка от здорового. Этот мальчик точно был болен. Мой желудок еще не успокоился, а в глаза словно песку насыпали. Но последствия смены часовых поясов забылись, как только появился Исая, которого словно малыша принес на руках отец. Я мысленно пробежалась по отправленному мне приветственному письму с описанием принявшей меня к себе семьи и их сыновей. Кристиана Баседжо, 9 лет, поклонник футбола, имеет талант к математике. Исаия Баседжио. Шесть лет тихий милый ребенок любит сказки на ночь и лего. Никакого упоминания болезни. Почему мне никто не сказал, что один из ребят, веренных моему попечению этим летом сущий доходяга. Мое негодование растаяло как дым, когда Исаия повернулся. Дыхание мое прервалось, как только наши взгляды пересеклись. Глаза у него были черные, словно уголь. И впились они в меня с такой же яростью и отчаянием, как его пальцы вцепились в воротник отца. Голова Пьетра наклонилась к Исае, и он поцеловал проплешинку на светлой макушке сына. Нежная любовь отца трогала сердце своей красотой. Милый, поздороваешься с новой няней?» Мать мальчика Эльда присела рядом со мной на диван. У нее был нежный акцент, еще более нежный голос и усталый взгляд. Исаи не отрывая от меня глаз, потянул ко мне ладошки, спешиваясь рук отца. Матерь Божья, пробормотал на это Пьетра. Я рефлекторно выставил руки, и мальчик наклонился так сильно, что его отцу ничего не оставалось, как передать ребенка мне. Исаи опустил голову мне на плечо так же, как чуть раньше на плечо Пьетра. Нет, сначала он коснулся моей щеки маленькой ладошкой, потом сунул ее себе под скулу и только тогда положил голову. И обмяк. Повис точно мешок с косточками. Сердце мое заколотилось. «Привет, Исайя», — сказала я, тихо, но внутри меня все бурлило. Вопросы бешеным потоком проносились в мозгу, но не выскакивали у меня изо рта, а застревали застиснутыми зубами. По рукам поползли мурашки. Исайя был очень горячий. Лица Эльды и Пьетра вытянулись, на них читалось явное потрясение — Добавок Эльда прижала ладони к вискам, а глаза ее округлились так, что сверху показались белки. Я перевела взгляд с нее на ее мужа и обратно. «Иссая со всеми такой?» «Напротив», — ответила Эльда. «Он никому не разрешает прикасаться к себе, кроме родных». Она заговорила с мужем на итальянском и улавливала нотки благоговейного трепета. Пьетро, пододвинув к дивану табурет и устроившись возле жены, отвечал в таком же духе. Исайя посмотрел на меня, и страдание, отраженное в его черных глазах, тисками сдавило мне сердце. Мое горло сжалось. Что мучает этого мальчика? Почему он потянулся ко мне, к незнакомке? И что он со мной сделал? Никогда раньше не привязывалась к ребенку так быстро. Я тщательно скрывала захлестнувшие меня эмоции под вежливо заинтересованной миной. Возможно... усталость и смена часовых поясов дали о себе знать отсюда такая бурная реакция я почувствовала что эльда и пьетра не отрывают от меня глаз тишина в комнате становилась гнетущей думаю мы прекрасно поладим так ведь спросила я исаи эльда смущенно закашлялась и я подняла на нее глаза исая не разговаривает пояснил пьетра о я не сумела скрыть удивление «Так мальчик не мой?» Еще один существенный факт, который забыли упомянуть. Мне пришла в голову мысль. Я ведь могу пожаловаться в агентство по подбору на то, что меня вели в заблуждение. Но Исайя растекался по мне своим горячим тельцем, и, глядя на его смущенных родителей, я отбросила эту мысль как недостойную. «Вернее, больше не разговаривает», — добавил Пьетра. Эльда опустила глаза. Как раньше он говорил, ситуация становилась все более странной и запутанной. Что-то случилось? Петр почесал затылок. Мы не знаем, врачи не могут объяснить. Мы показывали его трем разным специалистам. Он выразительно пожал плечами. Сын с рождения слабенький, но с речью проблем не было. А потом однажды Петр щелкнул пальцами и отрывисто цокнул. Просто замолчал. Эльда не отрывала глаз от пола. Интересно, чьего взгляда она так старательно избегала? Моего или собственного мужа? Когда это случилось? Я положила ладонь на спину Исаи и почувствовала под рукой горячие выступы позвоночника. «Кажется, ему уже исполнилось три». Петр обернулся к жене за подтверждением. «Три с половиной», — ответила Эльда. Взгляд ее метнулся в мою сторону, но обошел мужа. У меня возникло странное ощущение, что она знает о состоянии сына куда больше, чем известно ее супругу. Я отмахнулась от нелепой мысли. Только приехала, уже строя предположения о порядках в чужой семье. «Для него большое значение имеет вода», — веско добавила Эльда, пронзая меня взглядом к глаз. «Надо пить побольше. Его организм быстро обезвоживается». Это самое важное, что вам надо усвоить. В остальном с ним будет мало хлопот, меньше, чем можно ожидать, судя по его виду. Кажется, по ее лицу скользнуло извиняющееся выражение. Я кивнула. Хорошо. Много воды, понятно. Пьет разглянул на часы. Давайте обсудим все остальное позже. Мне надо отвезти мальчика в школу и возвращаться в офис. Он поднялся и кликнул второго моего подопечного Кристиана. раздалось гулкое топанье, и подвижный загорелый мальчик примчался с маленьким футбольным мячом под мышкой. Он затараторил по-итальянски, обращаясь к отцу, а тот также быстро отвечал. «Кристиана, познакомься со своей няней», — представила меня Эльда. Мы поздоровались, и уголки моего рта сами собой поехали вверх. Такой заразительной была его широкая улыбка. Я залюбовалась ямочками на щеках мальчика. его огромными, как у коровы, карими глазами, с роскошными ресницами. Ровные зубы блестели, словно фарфоровые. Кристиана был красив, гибок и излучал кипучую энергию. Двигался быстро и резко. У него были темные волосы и смуглая кожа. Мальчик напомнил мне шоколадное печенье. Он являл собой точную копию отца. Только глаза у Пьетра были голубые. От Кристиана веяло здоровьем. и в этом он представлял полную противоположность младшему брату. И решила, что именно Кристиана, скорее всего, повинен в урагане, видимо, регулярно проносящимся по этому дому. Вилла была просторная и красивая, но выглядела как после стихийного бедствия. Повсюду валялись игрушки, цветные карандаши и маркеры, машинки и элементы футбольной экипировки. Игрушек хватило бы на десятерых мальчишек, не то что на двоих. «Это Сексене. С ней тебе придется разговаривать по-английски, договорились?» Обратилась Эльда к Кристиану. Тот кивнул, слегка махнул мне рукой и снова поздоровался. «Привет!» Голос его заполнил весь дом, добираясь до самых потаенных уголков. Кристиана бросил на пол футбольный мяч и пнул его через всю прихожую. Еще раз мельком взглянул на меня, развернулся и бросился вслед за мячом. Прихвати свой рюкзак, пожалуйста!» — крикнула сыну вдогонку Эльда. «Отец отвезет вас в школу через десять минут». «В школу?» — удивилась я. «Разве летом они не на каникулах?» Больше всего меня поразило, что Исайя проводил времени только в постели. «Осталось всего несколько дней», — пояснила Эльда. «Они посещают частную школу. Расписание там отличается от государственных заведений». «Андиама». Пьетро протянул Исаю руку. С первых раз, с того момента, как он устроился у меня на коленях, Исаия пошевелился и стал слезать. И вновь меня поразила хрупкость его крошечной фигурки. Мальчик посмотрел мне в глаза, и сердце мое упало. Взгляд у него был такой затравленный. Он пересек комнату и взял отца за руку. Тут примчался Кристиана. Теперь я могла сравнить Исаю с братом. Они встали бок о бок. Трудно было поверить, что они близкие родственники. Кристиана рассеянно поглаживал Исаю по макушке, поболтал о чем-то с отцом. Эльда поднялась и попрощалась с мальчиками. Поцеловала обоих, потом опустилась на колени возле Исаи и что-то сказала ему успокаивающим тоном. Тот кивнул в ответ. Перед тем, как мальчики скрылись из виду под лестницей, Исаия еще раз оглянулся на меня. Косой солнечный луч, проникший через окно, Осветил его правый глаз, и мне почудилось в нем какое-то красное мерцание. Всего на долю секунды. Я удивленно моргнула. Причудливая игра света. Конечно, тут ведь солнце никак в Канаде. Когда мальчики ушли, Эльда повернулась ко мне. Вы, должны быть, умираете от усталости. Есть немного, по правде говоря, я готова была рухнуть прямо там, на коверу дивана. Сейчас покажу вам ваши апартаменты. Они оказались совсем крошечными, но милыми. Там имелась собственная кухня и чудесный вид на канал. Мы с Эльдой договорились обсудить расписание и привычки мальчиков позже вечером. Она попрощалась и предоставила меня самой себе. Я выудила из сумочки телефон и повалилась на кровать. Стала строчить сообщение трем лучшим подругам. Акика Сусуми, Тарги Мак-Оли и Джорджини Сатерленд. Долетела, встретилась с семьей, Успела выяснить, что улица по местному Калле и что в Венеции этим летом ожидает адская жара. «Как вы там, девчата?» Отключила телефон и положила его на тумбочку. Ответы прилетят не нескоро. Нас этим летом разделяли восемь часовых поясов. Я закрыла глаза и вздохнула от усталости и счастья. Попыталась дремнуть, но сон долго не шел. Глаза саи с угольными обводами все стояли перед моим мысленным взором.